Глава 31. Прорыв. Джоу Цзышу спиной почувствовал чей-то пронзительный взгляд. Он обернулся и увидел Ебаи, чему, собственно, не удивился, тот стоял неподалеку среди толпы и не подал ни жеста в честь приветствия, ни любого другого признака узнавания. Старый обжора безмятежно продолжал пялиться на него, совсем не моргая. Впрочем, с похожим выражением лица он и о неизбежной скорой смерти Джоу Дзышу возвещал. «Верно», – размышлял Джоу Дзишу, – «я вот-вот умру, и я провел всю жизнь, как трусливая черепаха, которая втягивает голову в панцирь перед лицом малейшей опасности. Неужели в данный момент необходимо соблюдать прежнюю осторожность или готовить почву, плетя интриги, для реализации хитроумных, далеко идущих планов? Что, если жизнь, прожитая без единого необдуманного поступка в порыве чувств, заслуживает лишь унылого сожаления?» Джоу Цзишу вдруг обнаружил неопреодолимое желание вырваться из панциря и стать наглым ублюдком. Вдруг в воздухе раздался легкий смешок. В окружающем шуме его не должно было быть слышно, но, усиленный неизвестной техникой, тихий звук перекрыл гомон толпы. Худощавый, неприметный мужчина с болезненным лицом выступил вперед и мягко спросил. «Господа, если причины, по которой вы мучите ребенка прилюдным допросом?» Глаза Джан Чин Лина прояснились, а губы беззвучно прошептали «Шифу!». Цао Уэйнин по прибытии в поместье представил этого человека и весьма хорошо отзывался о нем. Но Гао Чуну потребовалось время, чтобы вспомнить его. Немного поколебавшись, он все-таки сложил руки в приветствии. Чжоу Сюн. Гао Чун был удивлен и озадачен. Человек перед ним обладал мощной аурой, характерной для опытных мастеров кунг -фу. И Гаучун понимал, что должен был бы такого запомнить. И все же при первых их встречах он не заметил в нем ничего особенного. Даже сейчас с трудом вспомнил его фамилию, но не имя. По телу Гаучуна пробежала дрожь. Джоудзишу поманил рукой Джан Чинлина. Иди сюда, проказник. Джан Чинлин тут же бросился вперед с распростертыми руками, будто этот человек был ему как родной отец. Скрипучий голос Фэн Сюафэна резанул по ушам. «Кем ты ему приходишься?» Приобняв Джан Чинлина за плечи, Джоу Цзышу наклонил голову и смерил Фэн Сюафэна пренебрежительным взглядом. Почувствовав раздражение от неприятного облика этого типа, Джоу Цзышу лениво и насмешливо произнес. «Коротышка, неужели не узнал своего папочку?» Фэн Сяо Фэн зашипел от ярости. но этот раз Гаушань Ну не стал дожидаться команды и с низким ревом ринулся на обидчика. Гора был настолько огромным, что от его шагов содрогались стены. Надвигаясь подобно цунами, он взмахивал молотом метеором с гири, размером с человеческую голову, явно намереваясь размолоть Джоу в фарш. Связь между этими двумя была поистине странной. Каждого, кто осмеливался обидеть Фэн Фена, Фэна, Гао -ну расценивал в качестве заклятого врага, убившего его собственного отца. Однако Джо Цзышу в мгновение ока испарился оттуда, где стоял, заодно прихватив Джан Чинлина. Лина. Молод метеор врезался в пустое место, оставив большую выбоину в каменном полу. Гаучун пристально наблюдал за происходящим, отмечая, что цигун этого Джоу достиг наивысшего уровня совершенства. Немыслимая скорость это в виде второго человека. Промахнувшись, Гаушаньну недовольно зарычал, снова поднял молот и запустил его горизонтально полу. Гири со свистом поднялась в воздух, но Джоу дзишу рассчитал траекторию и провел контратаку. Подпрыгнув, он оттолкнулся носком ботинка от цепи и, используя полученный импульс, ударил по ближайшей гире. Неизвестно, сколько сил он вложил в этот удар, но когда все наконец осознали происходящее, молот уже летел прямо на своего хозяина. Гаушань Ну не отличался проворством. Он не смог бы увернуться, даже если бы от этого зависела его жизнь. В отчаянии гора крепко обхватил себя руками и прижал голову, готовясь встретить оружие плечом. Он гробко звыл, когда гиря врезалась в него, и отправился в полет. Гигант рухнул на землю, а Фэн Сяо заверещал так, будто это на него обрушился молот, не обращая ни на кого внимания. Он подлетел к раненому товарищу и принялся проверять его рану. Тот остался в живых, только благодаря своей огромной массе. Пострадавшее плечо было почти раздроблено, но этот крепкий орешек оставался в сознании. Свернувшись в огромный клубок на полу, он безмолвно смотрел на коротышку полными боли глазами. Фэн, Фэн поднял голову и обернулся к нен... с ненавидящим взглядом. Джоу уже оставался спокойным, как озерная гладь. «Он хотел забрать мою жизнь, но его жизнь мне не нужна», — сказал Джоу Цзышу, поднимая Джан Чин Лина на ноги. «Идем». «Постой!» – глава школы Хуаньшань Юй Цефэн выступил вперед. Его примеру молчаливо последовали лидеры остальных крупных школ. Юй Цефэн сложил руки в небрежном приветствии, окатил Джоу Цзышу неприязненным взглядом и процедил сквозь зубы. «Незнакомый господин, вот так уводить ребенка на глазах у всех – это немного непочтительно, не находите? Неужели вы желаете оскорбить всех собравшихся здесь героев Дзяньху?» Джоу Цзышу равнодушно ответил. И каким образом, по мнению главы Хуаньшань, мне следует поступить? Уходите, если хотите, — начал Юй но сначала заставьте ребенка рассказать, почему на него охотятся убийцы. Имеет ли семья Джан какое-то отношение к кристальной броне? Если имеет, то в чьих руках сейчас находится фрагмент Джанов? джол Цзышу натянуто улыбнулся, посмотрел на разгневанную и ожесточившуюся толпу с Юй на во главе. Наклонил голову Джан Ченлину и поинтересовался. Ты знаешь, о чем он говорит? Джан Ченлин поджал губы и покачал головой. Хочешь ответить на его вопросы? Продолжил Джоу Дзышу. Не говоря ни слова, Джан Ченлин поднял руку и ухватился за одежду шифу. Джоу Дзышу кивнул и повернулся к Ю Цифэну. Видите ли, старейшина Юй, у вас могут быть вопросы, но мальчик вправе отказаться на них отвечать. «Будет лучше, если наши пути разойдутся здесь и сейчас, и мы попрощаемся друг с другом на неопределенный срок. Согласны?» Не дожидаясь ответа, Джоу Цзышу подтянул Джан Чинлина к себе и развернулся, намереваясь покинуть помещение. Глава школы Цан Шань Хуан Джоу Жэнь, стоявший за спиной Ю Фэна, презрительно усмехнулся. «Этот юноша слишком самонадеян» и, проявив инициативу в создании проблем, бросился на перерез Джоу Цзышу. Желтый Даос обладал весьма непритязательной внешностью. По правде, его яйцевидное, обожженное солнцем темное лицо можно было даже назвать уродливым. Более всего, оно походило на сморщенный сушеный финик. По непонятным причинам, ранее он предпочитал безмолвно прятаться за спиной элегантного Юйцефена и его неизменного веера. Сейчас Даос впервые вышел из тени главы Хуаньшань, открыто занося руку для удара. Его атакующий рывок напоминал полет гигантской редиски. Джо Цзишу ухмыльнулся. По сути, желтый даос прав, он самонадеян, и он не испытывал к скопищу мелких кудахтающих склочников ничего, кроме презрения. Не опуская руки Джан Ченлина, Джоу Джо Цзишу встретил первый выпад даоса размытым вихрем контр атак Спустя пару секунд Хуан Дао Жень скрикнул от боли, отступил на несколько неуверенных шагов, сплюнул полный рот крови и с тяжелым кулем упал на задницу. Редиска подвяла. Испуганные возгласы Шифу, старейшина и глава слились в неразборчивый гвалт. Юйцефен злобно прищурил глаза, указал на Джоу и прокричал. «Откуда взялись эти бесчестные техники? Должно быть, он заодно с призраками долины? Не дайте ему сбежать!» Не смог победить, так решил спустить всех собак. Уголки губ Джоу Дзышу дернулись. Он не собирался впустую тратить на них время, поэтому крепко прижал Джан Чинлина и ушел. В мгновение ока они выскользнули из комнаты. Поместье Гао превратилось в бурлящий хаос. Одни, как заикающиеся от волнения Цао Вэнин, защищали их. Другие, в том числе Гау Чун и Джао Цин, хранили молчание, держали свою точку зрения при себе. А третьи, клубцы, науськанные Юй ничего не понимали, но вопили и орали, как на базаре. Джоу Цзишу лавировал среди толпы, словно неуловимый призрак, время от времени расправляясь с теми, кто пытался преградить им путь. Мальчишка в его руках из-за кристальной брони превратился в сочный кусок мяса, который хотела отхватить каждая собака. Даже Юй Цефэн благородный лоск, превратился в бешеного пса и оскалил зубы, бросился в погоне. Джоу Цзишу подумал, что глава Хуаншань стал похож на приставшую рыбную чешую, которая никак не хочет отлипнуть. Это раздосадовало Джоу Цзишу до глубины души. Он остановился, как вкопанный, и развернулся, собираясь проучить настырного преследователя». В этот момент воздух растек удар кнута, преградив путью Юцефену. В ноздри ударил запах алкоголя, Джо Дзишу пригляделся к новому участнику сцены. Человеком, спустившимся с неба, был Веньки Син, злохмаченный, красноглазый, пропахший вином, тот, кто в прошлой ночью стремительно ушел, не соизволив попрощаться. Сейчас все его движения приобрели характерную захмелевшим людям разболтанность, а поступь стала нетвердой. Он послал через плечо лукавую улыбку Джоу К сожалению, жест, задуманный как соблазнительный, испортила пьяная кота. — Асюй, э, уходи первым, я разберусь с ним, с ними, — сказал он, запинаясь и чуть ли не падая на каждом шагу. Несмотря на то, что его качало из стороны в сторону, словно листок на ветру, Ваньки Син успешно уворачивался от всех атак Юй Вихляя влево и вправо, Ванькисин будто бы наукат взмахнул хлыстом. Так уж получилось, что он ударил Ю Цифэна по голени избил с ног. На глазах у изумленных зевак утонченный глава школы Хуаншань совершенно неэлегантно рухнул носом в пол. Даже сам Ванькисин протер глаза заплетающимися шагами, похожими на кренделя танца Янгэ, Он подошел поближе, склонил голову на бок, глазе на униженного и оскорбленного Юйцефена, помахал рукой перед его лицом и пробормотал, тяжело ворочая языком. Эй, ты, двух-двухголовый, ты ты тоже перебрал с выпивкой? Зачем по земле ползаешь? Джол наблюдал за этой сценой, Поборол желание закатить глаза, что ж, придется принять за данность, что теперь у Ваньки стало на одного неприемлемого врага больше, точнее на целую школу Хуаньшань. Тем не менее, Джоу Цзышу был искренне признателен Ваньки Сину за помощь. Воспользовавшись переполохом, он подхватил Джан Чинлина и унесся прочь. Мигом отвязав двух лошадей у ворот, Он закинул мальчишку на одну, а сам запрыгнул на вторую. Они пустились галопом, вздымая клубы дорожной пыли. джан чин был паршивым наездником. Он был паршивым практически во всем. Не успели они толком отъехать от Дунтина, когда мальчик начал отставать, опасно болтаясь в седле. Джоу Цзышу оставалось только тихо вздохнуть. Он знал, что джан чин был неотесанным бревнышком, поэтому не ожидал от него чего-то особенного. Проехав еще несколько ли, они остановились возле заброшенного поддворья. Прогнав лошадей, Джоудзишу помог Джан Чин-лину перепрыгнуть через стену. Мальчишке, которого с ночи мучили расспросами, был необходим отдых. Чуть погодя, кто-то выбил ворота в запустелый двор. Джан-Чинлин без этого дергался от любого шороха, подозревая врага в каждом кустике. От грохота он испуганно подскочил с места, но тревога казалась ложной. Внутрь ввалился в Син. Сначала Джан Чин Лин подумал, что Венкисин только притворяется захмелевшим, но при ближайшем рассмотрении стало очевидно, тот надрался так, что не мог бы отличить север от юга. Он прошел несколько вихляющих, спотыкающихся шагов, кружа, словно безголовая курица, а затем, С глухим стуком упал на колени прямо перед Джоу Цзышу. Теряя равновесие, он качнулся вперед и шлепнулся на землю ничком. Джоу Цзышу поспешил приподнять его голову, чтобы проверить, не повредил ли тот что-либо при падении. Лицо Вэньки Сина раскраснелось, но ни единого признака травмы не наблюдалось. Он даже глупо улыбнулся Джоу Цзышу, крепко обхватил его ногу, вцепившись в свою награду мертвой хваткой. Перекатился на бок и улегся поудобнее, используя колени Джоудзышу как подушку. Джоудзышу не удержался и спросил, «Ты что, свалился в чан с вином?» Заплетающимся языком Банкисин протянул, «Вчера я нашел вино, винный погреб, точнее. М -м, ночевал там, выпил больше десяти кувшинах. Ц, такое блаженство!» Банкисин действительно не на шутку перепил, стоило ему засмеяться И он уже не мог остановиться. Крепко вцепившись в ногу Джоу Дзышу, он уткнулся лицом в его бедро, продолжая бормотать «Блаженство!» снова и снова. Не находя слов, Джоу Дзышу наблюдал, как Веньки Син постепенно затихал. Потом злоохмаченная голова развернулась на бок, и Веньки Син крепко заснул среди бела дня. Сидя под палящим полуденным солнцем, Жоудзышу подумал, что у этого человека слишком много свободного времени для глупостей.